Глава пятая Не шутили Они не шутили Совсем На и так постоянно многолюдной площади героев Сейчас было вообще не протолкнуться Не протиснуться Толпа колыхалась как единый гигантский организм Никто из стоящих на площади Игроков и любопытных местных Попросту не сумел бы проявить свободу в движении Вся живая масса сосредоточилась вокруг высящейся на площади некой конструкции, закрытой белой парусиной. Я стоял рядом. Стоял бы совсем как дурак, не зная, что сказать. Но меня спасла трусость. Едва поняв, что, скорее всего, мне придется толкнуть некую прочувствованную речь про несуществующего сверчка, я отписал собому и попытался смыться. Но казначей тут же клятвенно пообещал, что вся презентация с него. А все, что требуется от меня, стоять ровно и улыбаться. Это мне знакомо поэтому я согласился. Сбегал переодеться, облачившись в более приличную одежду. А то после возвращения из подземелья выглядел как ободранная новогодняя елка со следами позолоты, пятнами грязи и висящими там и сам игрушками, жучиными лапками, кусочками панцирей, усиками, красными глазками. Не самый подходящий вид для торжественной церемонии. Справился о местонахождении дочери и Кира. обе фтишки обе заняты и на презентации присутствовать отказались категорически. Узнал про орбиты и госпожу Мизрал, они в логове гномы, продолжают копать информацию. По их требованию Бом уже отправил пару игроков собирать некие редкие книжные издания по городам Вальдиры, со скрипом и стонами, снабдив их необходимыми денежными средствами. Из интересного, герои фургонных хроник пробыли в тишке всего ничего, и побеседовав с казначеем, выбили у него разрешение на закупку пары дополнительных фургонов и кое-каких запчастей, быстро снарядились, загрузились и отбыли в сторону северной пустыни, везя туда торговые грузы. Заодно прихватили с собой пару наших торговых представителей и впредь попросили себя официально называть фургонщиками-героями или же особой мобильно-торговой транспортной бригадой ГКР. И самая их важная просьба – они мечтают пребывать в Вальдире именно в качестве вечных бродяжников, С редкими заходами на базу, разгрузкой, пополнением, ремонтом, передышкой и новым отбытием в следующий маршрут. О как! Подумав, я тут же отписал Бому и Кири записку, где высказал свое четкое мнение. Инициативу поддерживать и далее. Без крайне веской причины фургонщиков не трогать. Во всех бумагах называть их именно так. Фургонщиками героями или же фургерами для краткости. Бригада фургеров идеально. Если они попросят что-то особенное или дорогое, сразу не отказывать, сначала отправить на рассмотрение мне, выяснить игровой ник их лидера и сообщить мне. Вот так. На кой мне сдалась бригада фургеров? Не знаю. Но мне понравилась целеустремленность этих парней и девчат. И насколько я помню, среди них затесалась парочка весьма неординарных персонажей. А в свое время я сам едва не послал орбита куда подальше, при нашей первой встрече. Тогда посчитал орбита чуть ли не наркоманом, особенно после его речи про ракетные войска. Уйди я тогда, и не случилось бы нашей дружбы. Как не случилось бы множество совместных приключений и злоключений. «Стоим? Улыбнемся? жизнерадостно спросила материализовавшаяся справа от меня баронесса. Заметившие еще одну интересную особу игроки загомонили и подались вперед. Толпа тяжело вздохнула, пошла волнами. Игроки ГКР и местная стража поднатужились, завопили, надавили, заставили толпу отхлынуть. «Ага», — улыбнулся я в ответ. «Мне это привычно. Привет. Как прошло в канализации?» «Нормально», — пожал я плечами. «В меру весело, в меру скучно». «Слышала, что прямо сейчас там все еще идут бои?» «Вскрываем один гнойник застарелый», — кивнул я. «Связано с пропадавшими мэрами?» «Связано». Не стал я кривить душой. Но проблему решили. Да поняла уже, сообщили мне. И в чем проблема была? Разбираемся. Чуть шире улыбнулся я. «Не скажешь, да?» Поняла меня черная баронесса. «Не скажу», согласился я. «Мы же друзья боевые, столько всего прошли. Ты и я, остальные...» «Только что об этом думал», невольно фыркнул я. «Обо мне и тебе?» «Обо мне и твоем братишке», — вспоминал нашу первую встречу. Много воды утекло с тех пор. «Как он?» «Норм», — пожал я плечами. «Жрет от пуза, спит мало. Но мы все так сейчас. Не переживай, он нам только в радость». «Спасибо за это». Рука баронесы чуть стиснула мне локоть. «Брось, говорю же, он только в радость нам». «Возможно, в скором времени окажусь в России. По делам». «Заглянуть в гости можно?» «В моем городе окажешься?» удивился я. Неподалеку. Да не проблема. Спасибо. Ладно, побежала я дальше. Удачи с Барсиком. Ага. Черная баронесса исчезла столь же быстро, как и появилась. Но в одиночестве я не остался. Носок коснулся приятный цветочный аромат. Слева от меня стояла Гвиневра. Желаю здравствовать, Росгард. И вам не болеть, уважаемая. Церемонно склонил я голову. «С тобой весьма приятно иметь дело, загадочный Росгард». «Спасибо». Не стал я уточнять конкретности о делах, но тут же поинтересовался. «Почему загадочный Росгард?» «Ты подобен бездонному сосуду, что продолжает и продолжает изливать». «Всякое». «А, спасибо, если это комплимент». «День за днем проходит, солнце сменяет луна, а ты все продолжаешь удивлять. Это редкое качество». Особенно для мужчин, что так быстро из чего-то, казалось бы, уникального превращаются в скучную плесень, разлагающуюся на диване. «Спасибо, передам своей девушке. Пусть ценит свое сокровище», — улыбнулся я. Ничего себе, водопад комплиментов. Сохрани себя, еще увидимся. Увидимся. Гвиневра ушла. Не исчезла, а ушла. Так, наверное, шагали в былые времена по роскошно убранным залам королевы. Прямая спина, гордо поднятая голова, чуть презрительный взгляд и практически видимый невооруженным взглядом ореол властности. Кто следующий? Я чуть пугливо покрутил головой, выискивая, кто еще решит поделиться со мной чем-нибудь. Заметил деловито шагающего ко мне человека и облегченно выдохнул. Сваи. Подошедший строгус? всеми называемый строгосом за свой характер и привычки английского дворецкого, остановился в полушаге, почтительно склонил голову. «Какие-нибудь пожелания, господин Росгард?» «Все в порядке», — абсолютно искренне на этот раз улыбнулся я. «Спасибо. Возьми себе денек отдыха». «Я не устал. И не время отдыхать, господин. Дел с каждым днем все больше. Желаете бокал шампанского?» «Не откажусь», — признался я. Появилась волшебным образом бутылка и сверкающий бокал. Хлопнула пробка. В бокал плеснуло игристое вино. Пригубив я, благодарно кивнул: Есть ли у господина время обсудить кое-какие хозяйственные дела? Конечно. Прекрасно. Итак. Следующие пять минут я судорожно пытался плыть вверх по словесному деловому водопаду, что обрушился на меня всей своей мощью. А ведь мало плыть. Надо еще реагировать, принимать решения. Размещение всерастущей прислуги. Где? Размещение всерастущей охраны. Где? Рекруты клана притащили огромное количество мяса. Говядина, свинина, дичь. Забили мясом и шкурами весь ледник, что сейчас полностью переполнен. Та же проблема со складами и кладовками. Перья, ягоды, слитки металла, бревна, доски, гвозди, произведенные нами оружие и экипировка, книги, некоторые произведения искусства сомнительного качества и вовсе уже непонятные предметы. Весь бардак начался буквально сегодня. Начался резкий дисбаланс между втекающими в особняк и вытекающими из него потоками вещей. И никто не знает, что делать. Бегают, суетятся, спрашивают ответственного, потом просто разгружаются прямо на землю и убегают. До этого подобного хаоса не было довольно давно. Поддерживался достаточно неплохой порядок. И все благодаря одной юной особе чужеземке, что неутомимо порхало по особняку и окружающей его территории с радостной улыбкой откликаясь на прозвище Лампа. Нельзя ли вернуть сию юную особу обратно на ее покинутую должность? Нужен кто-то, способный принимать решения самостоятельно. Помрачнев, я качнул головой. Лампу вернуть нельзя. Вздохнув, Строгус аккуратно намекнул, что он тут приметил одного юного рекрута, что совсем недавно примкнул к клану ГКР. Тоже девушка, гном ей расы. Он заметил, что девушка проявляет неплохие задатки, И, крутясь на заднем дворе особняка, где осваивала ремесло кузнеца, уже успела помочь другим рекрутам с мудрым размещением груза. К сожалению, юная гнома пока даже не близка к умениям покинувшей нас лампы, но задатки есть. Этого не отнять. Если дать ей шанс, она вполне может себя показать. Он уже разговаривал с ней. И должен заметить, гнома умна, деловито, улыбчиво, выносливо. Умна, деловито, улыбчиво. Выносливо. Это полное описание лампы. Я бы точнее не описал. Но сейчас слова строгу соотносятся к другому игроку. Задумчиво поглядев в безмятежное небо, я кивнул. «Дадим рекруту шанс. Назначим ее ответственный за задний двор особняка. Распоряжусь». Обрадованный Строгус коротко поблагодарил, плеснул еще шампанского в мой бокал и удалился. А я написал в журнале заметок. Проверить юную гному, которая умно деловита, улыбчиво и выносливо. Неужели? Да нет, вряд ли. Но проверить надо обязательно. Обжегшийся на молоке с подозрением смотрит и на айсберг. Друзья! Громогласный Рев оповестил о начале церемонии. Пригубив шампанского, я с интересом принялся наблюдать за происходящим. Бом приоделся. Вместо доспеха в черно-синее шелковое одеяние, рубаха штаны. Жилетка, пояс с огромной пряжкой, на коей выбит рисунок стоящего на двух копытах мускулистого ишака с огромным рюкзаком за спиной и невероятно презрительной мордой. Заложив ручище за спину, расставив ноги, Бом скорее походил не на ведущего презентации, а на командира полковой части распекающего рядовых. Но говорил он складно. Да и мимика выше всех похвал. Он умело менял выражение зеленого лица, корчил гримасы, прекрасно показывал радость и горе. Я глянул на толпу. И сразу различил среди собравшихся фигур жрецов Ивовы, смиренно стоящих с печальными лицами. Но на них мало кто косился. Бом с мудростью прожженного политика не стал упоминать виновников гибели мифического Барсика. Казначей говорил только о его преждевременной трагической гибели. При этом говорил так, что не смеялся никто. Никто? Даже игроки? Все слушали с вниманием и сохраняли почтительное молчание. Минуты через три бом закончил. Отступил в сторону. Взялся за покрывало. Дернул. Парусина послушно сползла. И моим глазам предстала бронзовая фигура, начищенная почти до золотого блеска. Сверчок. Обычный сверчок. С печально поникшими усиками, чуть горбатенького, одна лапа надломлена и перевязана бинтом. Крупные глаза смотрят с влажной грустью святого мученика, погибшего в ужасных страданиях. Не знаю скульптора, но со своей задачей он определенно справился на пять с плюсом. Грянул салют. Настолько яркий, что взрывающиеся над головой сполохи магического и алхимического огня были легко видны и днем. Несколько ленивых белоснежных облачков сменили цвет и форму. По небу поплыли ватные фигурки сверчков, Медленно уплывала к горизонту надпись ГКР и слово Барсик. Первые аккорды печальной музыки сменились на танцевальные ритмы. Вокруг памятника закружился хоровод девушек. Я немного отступил, давая танцорам пространство. Со спин пролетающих сосисок посыпалась блестящая разноцветная конфетти, накрывшая собой всю площадь героев: рукотворный снег, украшенная ленточками большая ива неподалеку, танцы, салют, прямо настоящий Новый год. Бом со свойственной ему бесцеремонностью продрался сквозь ряды танцоров и встал рядом. Лыбится во весь рот. Полностью доволен. Хлопнув его по плечу, сказал. Молодец. С Новым годом. В смысле, с днем Барсика. И тебя, босс, и тебя. Памятник чего-нибудь дает? Само собой. Жрецы Ивовы постарались. Шарахнули такое благословение, что любой, кто прикоснется к постаменту, получает плюс двадцать к мудрости, плюс 20 к силе и выносливости, плюс 12 к интеллекту, плюс 5% к грузоподъемности, а еще усиленную регенерацию маны и здоровья. Плюс с крохотным шансом, если здоровье игрока понизится до 10%, ему на помощь может прийти призрачный барсик с мощным исцелением. Что-то вроде Духа Хранителя. И все это сроком на полтора часа. Бафаться у памятника можно каждые 6 часов. От нас добавили пару мелочей секретных. Если кто-то додумается попытаться подлечить памятник исцелением, получит дополнительный плюс в 5% к здоровью. Если кто-то погладит надломленную лапку, получит замедленный расход бодрости. Ого, круто. Постарались. Ради себя старались. Такой памятник привлечет дополнительный народ. Вокруг городка два данжа среднеуровневых. Куча рощ и лощин, не страдающих отсутствием опасностей. Поверь, босс, надо площадь срочно расширять и строить наши магазины в купленных тобой зданиях, а здания эти еще бы поднять на пару этажей. В одном открыть ресторанчик героев. И как-нибудь, тут уж тебе флаг в руки. Надо любым путем открыть в одном из домов трактира на втором этаже гостиницу с доступом в личную комнату. Мудро, согласился я. Ладно, воспользуюсь властью мэра. И сегодня же постараюсь решить насчет гостиницы. У нас тут теперь на площади и памятник с бафами, и его магическая. От них можно получать двойной баф? В этом вся фишка, можно. Так что с днем барсика тебя, босс. С днем барсика. Вот спасибо. Ладно, еще одно дело сделано. Что там с золотыми запасами? Так я сейчас сразу туда. Только начали разгребать. Золотишко проклятое. Но все же это золотишко. Собрать, думаю, сумеем все до копеечки. В хранилище наше перенесем. А вот дальше... Воборот, запустить не сможем. Нас за распространение проклятого золота сразу за ябки возьмут, — подтвердил я. Разве что врагам раздать и друзьям сомнительным. Но лучше проклятие снять. Слушай, проклятие-то ведь темное. Поговори-ка со жрецами Ива-Ва. Я бы сам подошел, но у них при виде меня теперекота начинается. Мысль. Пусть придут и почитают нараспев, — оживился казначей. Сделаю. «Заставлю. А ты куда, босс?» «Буду у развалин храма», — ответил я. «Где-то полчаса. Потом посмотрим». «Ясно. Но если что интересное наметится, то уж дай знать. А то вечно все сливки себе собираешь. Кстати, насчет интересного. Уже прочел последний вестник Вальдира?» Как-то недочтение было. «Зря, босс. Читай прессу каждый день. Ты теперь лидер, надо быть в курсе мировых новостей». «Мировых новостей...» прозвучало так, будто речь о новостях мира реального, а не цифровой игровой вселенной. И что там? Вестник утверждает, что из своих закрытых надежнейших источников узнал о том, что на Зарграде могут находиться легендарные звери, могущие стать питомцами. Всего семь легендарных созданий, каких именно, пока неизвестно. Но в обрывке старого свитка нашлось изображение гигантской черепахи с панцирем утыканным колючками. Причем черепаха вроде как из амфибий. Стало быть, действовать может и на суше, и под водой. Вот так. Охота за легендарными пэтами продолжается, — хмыкнул я. Хотя до сих пор не отыскали и половины из старого набора. Рано или поздно отыщут, — уверенно отрезал Бом. Тут упорство больше решает. Взял кирку и долби породу, пока не наткнешься. Так говоришь, будто пэты закопаны. Они сокрыты. Я своего тирана отыскал там, куда попасть практически невозможно. А у всех так? Вспомни, где черная баронеса своего пэта нашла. Реально туда попасть? Еле пробились огромным отрядом, уничтожая все на пути. Нам пока рано группы отправлять на поиски. Разве что фургеры могут порадовать нежданчикам? Если и дальше колесить, станут померу. Вестник при тебе? Держи. Там много чего интересного. Весь выпуск посвящен двум темам в основном. Тишки и Заграду. Там и про тебя есть. Почитай. «Почитаю». Бом утопал, рыком созывая подчиненных, одним только ревом буквально вытаскивая их из веселящейся толпы. Посмотрев еще разок на бронзового сверчка, я его не увидел. Памятник был скрыт телами игроков, приникших к бронзе. Барсик начал раздавать бафы. «Уверен, скоро секретные бонусы выйдут наружу. Вон как ласково поглаживают сверчка во всех местах, включая довольно интимные». Ну как может прийти в голову шарить жадной ладошкой между задних лап сверчка? Что там надеется найти игрок с интересным ником Фоб-Фоб Ксун? А даже если найдет некие мужские признаки, какой баф надеется получить с того места? Вот какой. Вздохнув, я достал свиток и потанулся. Успел исчезнуть до того, как ко мне подоспело несколько игроков, оказавшись за пару улиц от площади героев пошел себе у стеночки, читая на ходу газету и довольно ловко обходя фонарные столбы и тумбы с афишами. Довольно толстый специальный выпуск начинался с панической жирной надписи «Он идет! Конец близок!» Как и следовало ожидать, надпись касалась следующей далее статьи о продолжающем свое наступление о жившем материке, идущем на таран Старого Континента. Корреспондент, мастерски владеющий пером, яркими образами описывал катастрофу, что нам предстояло пережить, если никто не сможет остановить материк. Таких ужасов написывал, что хоть цифровое самоубийство совершай. Если столкнуться, то глобальные чудовищные разрушения, цунами, тайфуны, сметенные с лица земли города, уничтожение большей части лесов, разрушение большинства храмов, выход всех водоемов из берегов и последующее наводнение, Такое впечатление, что не газету читаю, а постапокалиптический роман». Не удовольствовавшись, корреспондент пошел дальше и начал описывать последствия столкновения. «В первую очередь трухнет экономика, следом последуют религиозные культы, ибо боги получают свои силы с храмов, в первую очередь оттуда. Без храма бог не бог, а так ерунда какая-то». Статья была длинной, в меру интересной. Настолько интересный, что один фонарный столб я все же не заметил и вписался в него дурной головой. Фонарь ответил недовольным гулом. Чертыхнувшись, я потер макушку и пошел дальше. Удар помог мне подвести итог. Журналист перечислил столько важных составляющих мира Вальдира, что весь его труд по сути был избыточным. Ему достаточно было бы написать следующее в заголовке. Он идет, нам конец. И все. Этим стоило ограничиться. Сам текст статьи можно было не писать, а читатели, прочитав заголовок и посмотрев на пустой белый лист под ним, сразу бы поняли, после столкновения двух материков всему привычному придет конец. Дойдя до середины газеты, наткнулся на несколько рекламных объявлений. Прочел несколько и понял, что грядущий апокалипсис завладел уже и спросом, Постройка подземных крепостей на заказ, сейсмоустойчивая, огромная толщина стен, мифриловые врата, дополнительная физическая и магическая защита, гасители подземных толчков. Гарантируем великолепную устойчивость. Построй убежище и спи спокойно. Пусть Зарград идет. По поводу дополнительных подробностей и строительных заказов обращаться к клану «Строинкорпорейтед». На продажу уже имеются готовые подземные крепости различных размеров. Ничего себе. Кто-то уже сделал окончательный вывод. Зарград остановить не удастся. Столкновение миров неизбежно. И можно лишь попытаться пережить столкновение и дальнейшие дни хаоса. На продажу выставлены знаменитые прибрежные виноградники клана Лазорьевой Виночерпий. Виноградники полностью здоровы. Дают частый и обильный урожай прекрасного винного винограда. Еще одни паникеры. Прибрежная зона Старого Континента находится в куда большей опасности. Пострадает первое при столкновении с Зарградом. Вот и торопятся избавиться от еще недавно столь обильного источника дохода. Вино в Вальдире всегда льется рекой. На него всегда есть спрос. Но один мощный удар цунами сотрет виноградники в порошок. Лучше уж продать. Пусть даже с большой потерей в цене. Дальнейшие объявления старательно, но безуспешно прятали нотки паники, звучащие в каждом слове, в каждом деловом предложении. Продавалось все. Особенно в прибрежной зоне. Рыбацкие деревушки, хутора, форты, небольшие крепости, усадьбы, замки, склады. Еще никогда раздел объявлений в Вестнике не был настолько толстым, занимая аж треть специального выпуска. Представляю, сколько денег заработала редакция. Опять скупались корабли. Новый виток взлета их популярности на рынке. Последний резкий взлет был перед началом Великого морского похода, когда кланы скупали даже корыто для стирки, если те могли держаться на воде. Но едва определились лидеры и отстающие, корабли резко упали в цене и начали продаваться десятками. И вот опять. Едва избавившись от ненужных более кораблей, кланы опять принялись их скупать по двойной цене. Понятно для чего. Главное суметь определить в океане, Местонахождение самой спокойной точки, что останется таковой и после импакта, в которой и переждать ужасные часы. Импакт. Это слово звучало везде. Куплю до импакта, продам до импакта. Предложение актуально только до импакта. Импакт, импакт, импакт. На каждой странице. Так окрестили грядущее столкновение материков, и судя по нагнетанию в статьях и черному пессимизму в объявлениях, Никто из дельцов не видел возможности предотвратить импакт. Но кое-кто все же продолжал бороться и судорожно искал способ предотвратить глобальную катастрофу. Об этом кричали набранные жирным красным текстом несколько объявлений. И я не удивился, увидев среди них знакомцев. Клан Неспящих заявляет, за любую достоверную информацию, касающуюся возможности остановить продвижение материка Зарград, мы готовы заплатить невероятно щедрую сумму. Невероятно щедрую. Друзья, давайте остановим Апокалипсис вместе. Обращайтесь к любому представителю клана неспящих. Вместе мы сделаем это. Вместе мы спасем Вальдиру. Подобных сообщений оказалось не несколько, а не меньше десятка. И все как один они исходили от широко известных старых и матерых игровых кланов Вальдиры. От тех, кому есть что терять. И буквально им в противовес... Набранная ярко-оранжевым заглавным шрифтом, кричала последнее объявление, занимающее собой всю страницу. «Да здравствует импакт! Игроки, к вам обращаюсь! Вдумайтесь! Импакт только на руку таким, как мы, бедным новичкам и юным кланам. Сейчас мы едва выживаем в этом красивом, но давно обжитом и поделенном задолго до нас мире. На старые кланы работает вся экономика. Старые кланы становятся богаче каждую секунду». Старые кланы становятся сильнее каждую секунду. И только им на самом-то деле есть что терять при импакте. Вдумайтесь, что потеряют такие, как мы? Ничего. Все наше добро легко войдет в личную комнату. Мое имущество занимает один угол в личной комнате. Большую часть своих сбережений и сбережений моих единомышленников мы потратили на это объявление, постаравшись сделать его как можно доходчивей и ярче. Повторюсь. Мы ничего не теряем при импакте. Мы только выигрываем. А вот старые кланы потеряют, если не все, то большую часть своего добра. Лишатся зон влияния. Разорвутся устоявшиеся связи между старыми кланами и влиятельнейшими местными. Порвется множество цепей, сдерживающих этот мир. Шестеренки вновь закрутятся свободно. Каждый умный и энергичный игрок сможет заработать себе на хлеб и экипировку не кланяясь при этом захапавшим все старым кланам. Поэтому не надо помогать останавливать импакт, не надо искать способы задержать приближение Зарграда. Наоборот, делайте все, чтобы саботировать любые усилия старых кланов остановить импакт. Не верьте их лживым словам и призывам, не верьте. Старые кланы пекутся не о вас и не о Вальдире, они переживают только за себя и свое добро. Они пекутся только о своих деньгах. А если кого и будут они спасать, старые кланы, то только тех, кто приносит им выгоду. Пусть импакт случится. Мы переживем это. И на осколках разрушенного мира выстроим новое светлое будущее для каждого. Не получилось во время Великого морского похода? Получится сейчас. Призываем. Если в руки ваши попадет свиток, описывающий способ постановить или замедлить приход Зарграда, Сожгите свиток. Не попадайтесь на уловки старых кланов. Не продавайтесь за 30 серебряников. Пусть импакт случится. Это шанс для нас и конец для них. Откройте глаза. Верьте только фактам. Вдумайтесь. Пусть импакт случится. Хотите знать больше? Спрашивайте в книжных магазинах и букинистических лавках, брошюры ⁇ Жизнь после удара ⁇ и ⁇ Польза глобальной разрухи ⁇ Пусть импакт случится. «Ничего себе!» – пробормотал я, заново пробегая глазами поразительное объявление. «Ну да. А в чем неправ неизвестный автор? Если импакт случится, богатей потеряют. Конечно, не все, но многое. И это даст шанс молодой поросли. Как я прочел однажды в довольно скучной книге, даже здоровому старому лесу полезна буря, ломающая вековые деревья, ибо падая, они ломают соседей, И ко всегда скрытые их кронами земле наконец приходит солнечный свет, что позволяет вырасти, а не погибнуть молодым деревцам. Объявление не подписано. Автор проявил мудрость. Однако уверен, его уже ищут. И ищут усердно. И неизвестный автор прав и в том, когда написал во время Великого морского похода не получилось. Да, тогда ведь тоже была массовая попытка отжать у стариков захапанные ими сокровища и территории. Знатная была грызня. Но и кланы устояли и доказали, что не зря являются полноправными хозяевами. Старики вышли победителями. Молодняк отступил. Но не сдался и просто ждет своего часа. И если импакт случится... Ведь я и мои друзья усиленно работаем над тем, чтобы предотвратить столкновение миров. Мы стремимся предотвратить апокалипсис. Хотя, по сути, я его и начал благодаря перелетам с материка на материк, щедро оплаченным старыми кланами. Смешно. Получается, старые кланы и начали импакт. Сейчас, стремясь остановить глобальную катастрофу, мы работаем на благо старых матерых кланов. Это неоспоримо. Что ж, ладно. Раз так, подбросим-ка немного дров в без того весело пылающий костер. Если делаешь что-то, не делай этого бесплатно. На время, закрыв журнал, я написал Бому сообщение. «Извини, что отвлекаю. Статью про импакт читал? И оранжевое сообщение». «Ага, и там, и там знатно написано». Чтиво захватывающее. «Слушай, мы ведь тоже на благо старых кланов трудимся, стараясь остановить импакт». «Верно». «Не будем делать этого бесплатно. Составь обращение к первой тридцатке самых богатых старых кланов». Поясни, что мы работаем над предотвращением импакта, вот только с каждым днем и с каждой новой тратой все сильнее задумываемся над тем, почему все расходы ложатся только на наши плечи. Потребует от них денег. Много денег. Причем никаких договоров и обязательств. Пусть просто переводят деньги на наш счет в банки Вальдиры. При этом они не получат взамен ничего. Никаких отчетов с нашей стороны. Упомяни, что мы запомним каждого, кто внес свою лепту в предотвращение катастрофы. Обращение составь от моего имени, Росгорда экс-великого навигатора, главы клана героев. Послание отправь пеликаньей почтой. И к каждому письму прикрепи специальный выпуск Вальдира для пущего эффекта». Ответ пришел быстро. «Гениально!» И следом тут же еще одно послание. «Отправлю письма первой пятидесятки кланов в течение часа, а следом следующей пятидесятки. Пусть платят все заинтересованные». «Гениально, босс, гениально!» «Да не гениально, а просто за нас обидно», — хмыкнул я и пошел дальше, продолжив чтение Вестника. Заключительная часть газеты была посвящена исключительно клану ГКР, городку Тишайшая Нега и событиям тут случившимся. Начиная читать, с горькой усмешкой подумал, что как только бомб отошлет старым кланам такую бомбу, нам точно покоя больше не видать. «Шпионы будут везде», — даже в туалете, несмотря на то, что персонажи не посещают уборную. Написал сообщение Кире и Орбиту. Одинаковое. Я только что вызвал на нас цунами кланового внимания со всего света. Шпионы будут повсюду. Подробности у Бома. Тройная осторожность. Добавил в корреспонденты Бома и отправил. Теперь можно и почитать вестник. Что тут про нас? А про нас тут много. Газетные страницы кричали и вопили стинали и ужасались, в красках обсуждая случившиеся на организованном кланам ГКР праздники. Мне особо понравились, в кавычках, сравнения вроде «ГКР от ГКР», «Городская кровавая резня от героев», «Полгорода в могилах», «План ГКР удался?» Надо бы отправить кого-нибудь поговорить с этими распоясавшимися писаками. Ого, и это мысли» отправить кого-нибудь поговорить с оборзевшими писаками и не забыть прихватить с собой мешок золота и пару револьверов. Все в стиле Аль Капона. Но чем дальше я читал, тем больше осознавал, что нам создана невероятная реклама. В следующей части огромной статьи подробно описывалось, как клан ГКР героически сражался с вышедшими из-под контроля големами, стараясь спасти горожан. И вестник не забыл упомянуть, Клану ГКР удалось спасти город от полного разрушения. Неплохо. Неплохо. Найдя игровой ник журналиста, написавшего статью, Острое Перо, написал ему личное сообщение. Благодарю за отличную статью о событиях в Тишке. Отдельное спасибо за точное следование фактам. С уважением, Росгард. Следом отправил еще одно сообщение Бому. Потребовал от него смышленного личного курьера, которому всегда смогу написать и которого всегда смогу куда-нибудь послать. Как же не хватает умелого личного ассистента. Когда я уже добрался до развалин храма, выскочило певучее сообщение. А за ним еще одно. Первый от некоего Сцирпана, моего Соклана. «Чем могу помочь, босс?» Быстро. Это радует. «Так. Привет, Сцир. Нужно оперативно доставить журналисту острое перо?» хорошую чернильную ручку с золотым пером. На ручке выгравировать «Благодарим за честность и объективность». Клан ГКР. «Понял. Деньги? Возьмешь у казначея». «Принято. Выполняю. Обращайтесь в любое время, босс. Я практически живу в Вальдире». «Хорошо». Второе сообщение от бома. И в нем зеленокожий казначей предупреждал. «Рассылку главам кланов начал досрочно, ибо жаждут денег. Держись за штаны и жди бури, босс». — Ясно. К орбиту и мистри, чтобы больше никто не совался. Вообще. Полный осадный режим. — Само собой. Будто прочитав мои мысли, а не исключено, звякнуло послание от орбита. — Интересно. Нырнули в подполье, босс. Буквально. Не ищите. — Так. А вот это уже что-то новенькое. Они покинули текущее убежище и куда-то отправились? В более надежное место. — Вполне логично. Стоит ли мешать? Определенно нет. Орбит знает Вальдиру в разы лучше меня, поэтому не стоит путаться у него под хаотично наступающими ногами. Тебя понял, Орб. Будем ждать хороших новостей. Шансы есть? Шансы есть всегда. Это будет интересное путешествие. Ответ пришел удивительно быстро. Верное свидетельство того, что Орбит весьма заинтересовался поставленной перед ним хитрой задачей. Окинув последний лист пытливым взглядом, сложил газету и обнаружил стоящую передо мной черную баронессу. Она улыбалась. «Рассылка началась с тебя, да?» — улыбнулся и я. «И это поступок друга?» «Поступок бизнесмена?» — пожал я плечами, подходя ближе и останавливаясь на расстоянии шага. «Ты бы поступила так же». «Да», — легко признала черная баронесса. «Поступила бы». Но с тобой поделилась бы чем-нибудь эксклюзивным. — Поделюсь, — кивнул я. — Все написанное в рассылке — чистая правда. Это не развод на деньги. Мы на четком следу, ведущем к избавлению от спятившего материка, что прет на нас со всей дури. — Как? — Не скажу. Без обид. — Ладно. А где орбит? — Чем-нибудь да занят, — вздохнул я. — Ты же знаешь его? — Знаю. И уверен, он в этой авантюре по самые уши. Он заблокировал прием сообщений. Даже от меня. Я молча развел руками. Он уже взрослый. Имеет право на самостоятельность, да? Ага. И обрел он это право сразу после информационной рассылки о том, что клан ГКР вроде как нащупал лазейку к избавлению от глобальной мировой угрозы. «Что ты от меня хочешь, черная баронесса?» Устало вздохнул я. «Место в первом ряду», тут же ответила девушка, взглянув мне в глаза по праву старой дружбы». «Договорились», — чуть помедлив кивнул я. «По праву старой дружбы. Если мне понадобится надежная поддержка, первым делом я обращусь к тебе. Если решу что-то рассказать, ты узнаешь первое». «Так пойдет?» «О да, Рос. Все честно? Есть способ пригвоздить Зарград к океанскому дну? Он вот-вот достигнет кольца мира?» «Способ есть», — ответил я. Но способ совершенно безумный. «Это связано с Аньрулом?» «Ого», — поразился я. «А он тут при чем?» «Ну, вдруг...» «Да вроде нет». «Может, Сывовой?» «Да тоже вроде нет». Ничуть не меняя интонации, ответил я. «Хватит, черная баронесса. Я не открою карту раньше времени. Это наш личный клановый бизнес». «Ага, простой такой личный бизнес. Называется «Спасение Вальдиры», да?» «Мы из себя спасителей мира не строим». «Ну да». «Мне пора», — указал я на развалины храма, где явно происходила какая-то интересная движуха. «Удачи, Рос!» — твердый кулачок ударил меня в грудь. «Постарайтесь по полной. И найдите способ остановить Зарград, а мы поможем во всем. Такие же слова тебе сегодня еще не раз скажут главы других кланов. Но ты знай, не спящие всегда помогут чуть больше остальных». Не дав мне ничего сказать в ответ, черная баронесса удалилась, приветственно махнув рукой, зависшим на нее игрокам-зивакам. Те послушно отвесили челюсти и заулыбались, как деревенские простачки, что впервые оказались в городе и увидели красотку в облегающем платье. «Добрый день!» — взялся я, наконец, за дело. «Добрый день, господин мэр!» Хором отозвались два стража, патрулирующая площадь вокруг храма. «Порядок в порядке!» — странновато построив фразу, добавил светловолосый страж. «Блюдем!» «Молодцы!» Похвалил я и прошел дальше к вздымающемуся из земли фундаменту храма. В его подвалах так недавно прятался Анирул, а его прикрывали игроки-заклинатели, ученики, младшие жрецы и прочие, крутящиеся в танцах, играющие музыку, жонглирующие и что только не делающие во славу своих богов. Следы остались до сих пор. Древний фундамент расчерчен разноцветными рисунками, исписан, заляпан, даже залит краской. Повсюду странные пирамидки камней, кучки из палочек, даже птичьи гнезда с ракушками внутри. А вон составленные винные бутылки. А там перекрещенные старые мечи. Тут можно надолго залипнуть. В глаза таки бросаются различные причудливые детали. Но жить этому разноцветию осталось недолго. По фундаменту уже топают ножища дюжих строителей. В воздух взлетают первые комки почвы отбрасываемые от подножия. Громыхают сбрасываемые камни и осколки кирпичей. Местность ожила. Строители взялись за дело. Они безжалостно сметают весь мусор, но обходят стороной следы божественных ритуалов. Тут ведь обращались к светлым богам, и негоже проявлять неуважение, топча сапогами остатки церемоний. Но Вальдира сама неплохая уборщица. Вскоре здесь не останется и следа от разноцветных рисунков и прочего. Господин Мэр Прохрипел вставший кряжестый гном и сходу припечатал ладонью столешницу. «Время выбирать!» «Вот и выберем», — покладисто согласился я. «Выбирайте!» Короткий рубящий взмах руки, и над столом проявилась голографическая чуть дрожащая картинка. Оформились белые колонны, на них легли крепкие плиты, поползли вверх стены. «Это самый простой план! Обычный городской храм!» — ракочуще пояснял гном-бригадир. Изысков в обрез, только чтобы божество уважить. Украшений почти никаких. Внутри аскетично. Постаменты пусты, как видите, господин мэр». «Это да. Там и сам на картинке натыканы прямоугольные и округлые постаменты различной высоты. Но на них нет никаких статуй. Это просто площадки, готовые для принятия той или иной статуи, что подходит по теме». «А бы какую статую в храм ведь не поставишь?» «Скульптуру высекать это уже не к нам, господин мэр» уловил мою мысль гном и развел ручищами. «Но в вальдире мастеров-скульпторов хватает! Хватило бы денег платить за их работу!» «Разберемся», — задумчиво ответил я, глядя на храм. «Еще есть чертежи?» «Этот не подходит?» «Чересчур он...» — замялся я. «Простенький какой-то. И чересчур светлый. Камень можно и потемнее поставить. Тут выбор широк». Каменоломен поблизости хватает, не придется вести с другого конца света. Да и план мне не очень. Ясно. Смотрим дальше? Смотрим. За пять минут я просмотрел двадцать голографических планов и остановил свой выбор на двадцать первом, едва только увидев его. Доверился интуиции. Выбранный мною храм удивлял. Главное здание чем-то похоже на голову некоего лесного хищного создания. Причем хитро так все сделано, что с одного боку глянешь вроде волчья голова, а если с другого, то скорее лисья, а может и иного хищника. Приоткрытая пасть — главный вход. Глаза — большие окна, смотрящие на главный двор. Уши — башенки. Нет ни одного прямого угла. Все заглажено. Тут что-то очень анималистическое, слово-то какое. Этот, — заявил я. Пусть так. Даже и спорить не стал гном, сразу уловив мою решительность. «Хм, и куда главные ворота смотреть будут, господин мэр?» «Сюда». Я без раздумий указал так, чтобы главные врата будущего храма смотрели в сторону уже купленных мною земель. Получается, сразу за воротами начинается не слишком широкая, но мощеная улочка. По обе стороны кои тянутся наши земельные участки. Улица пересекает один перекресток, тянется дальше и выходит на одну из сторон площади героев что, в свою очередь, примыкает к нашему клановому холлу. «Пометил!» — кивнул коротко гном, что-то деловито черкая на клочке бумаги, вытащенным из-за уха карандашом. «Сделаем! По материалу изменения. Тут основной гранит указан, камень крепкий, солидный, хотя чуток мрачноватый, темных тонов. Можем и белым мрамором с золотыми прожилками». «Нет уж!» — скривился я. «Другой камень хочу. Что-нибудь благородное» с изумрудными прожилками по темному фону. «Хм, на ум только либрит приходит, господин мэр. Хороший строительный материал. Прочный, но легок в обращении для строителя. Не слишком тяжел. Однако поблизости не добывается. Придется доставлять обозами грузовыми. А ли магическим путем. Но сия вам в копеечку встанет. Однако либрит хорош. Серокоричневый камень с зеленым отливом и яркими изумрудными прожилками. Глаз радуется». Гном чуть наклонился и хрипловато признался. От белизны у меня самого глаза режут, господин мэр. Взяли моду белокаменные дворцы до да храма городить. Будто других цветов не сыскать. Вот именно, поддакнул я. Берем либрит. А к нему и гранит неплохо подойдет. Для мелких отделочных работ. Постаменты под статуи тоже из либрита. Дорожки гранитом замастим. На века! Звучит отлично. Так выбор сделан, господин мэр. «Внимание! Вы уверены в выборе плана будущего храма и основных строительных материалов? В дальнейшем будет невозможно изменить выбор». «Да, нет». «Да». «Уверен». Системное сообщение с мелодичным звоном исчезло. Гном удовлетворенно кивнул. «Приступаем, стал быть. Бригаду куда больше набирать придется. Я так гляжу, вполне по моим умениям работа. Давно уже мечтаю приподняться в мастерстве, а коли постройку всего храма мне доверите...» Сработаю на совесть. Каменщиков и резчиков наберу лучших. Ни гроша медного на ненужное не потрачу. Полный отчет предоставлю. Доверите? Ты главный. Вот, спасибо. Приступаем. Приступаем. Общую сумму сегодня же посчитаю. И отправлю смету вам, господин мэр. Без задатка за работу взяться никак не можем. Тут уж со всем уважением. Однако любая работа с расходов начинается. Задаток будет обязательно. Успокоил я гнома. «У нас и счет в банке имеется!» Солидно заметил гном. «Прекрасно. Это еще проще. Жду смету. Банк переведет нужную сумму». «Все непременно в скорости будет, господин мэр!» Мастер наметил полупоклон. «И не сомневайтесь, храм будет построен на века! Я, конечно, не силионис, но лицом в грязь не ударю, бороду свою не посрамлю!» «Верю», — кивнул я и, не удержавшись, спросил. «А кто такой Силионис?» «Легендарный зодчий», — ответил гном. «Давно уж погиб. Сгинул в дождливых джунглях. Все строители до единого не забыли поднять почарки за его покойную душу». «Ясно», — вздохнул я и заторопился, чтобы не выслушивать очередную легенду. «Я жду». «Хорошего дня, господин мэр!» «И вам плодотворного!» «А у гномов и и не бывает. Мы чайные эльфы, чтобы уши в теньке прохлаждать!» Пришлось ускорить шаг, чтобы не оказаться замешанным в беседу, попахивающую расизмом. Глянул по сторонам, опустил было взгляд на неровности почвы, чтобы не споткнуться. И тут же вскинул глаза снова. А, немноговато ли зивак? Уточню. Немноговато ли зивак игроков? Да, уже не утро. Даже не полдень. Но чего это вдруг у самого деятельного племени Вальдиры? вдруг образовалось так много свободного времени, что они решили просто погулять по не самой главной площади провинциального городка и полюбоваться на окружающие красоты. Тут на навскидку игроков 30, плюс-минус. Это те, кого я вижу. Уверен, что есть и те, кого я просто не замечаю. Уровни не самые высокие, но это и понятно. У большаков уровнями за 200-й всегда полно крайне важных клановых дел. Именно клановых. 90% присутствующих принадлежали тому или иному клану, остальные не в счет, явно наемники. И явно тут нет ни одного зеваки. А, нет, есть. Вон он. По краю площади шагал парнишка 90-го уровня и удивленно крутил головой, разглядывая массовку. Даже новичку в голову пришла та же простая мысль, а чего это столько игроков вдруг решили на стройке прогуляться? Они ведь даже не пытались притворяться. Просто медленно флонировали, и все до единого глядели на меня. Ясно. Со вздохом я достал свиток перемещения. Если так дальше пойдет, то пешком совсем ходить перестану. А там дальше цифровое ожирение от недостатка движения, цифровое хроническое несварение, прямой путь к инфаркту цифровому. Эх, надо спросить у черной баронессы, как она справляется с этой проблемой. Тишка! Телепорт выбросил меня на соседние улицы. И я тут же нырнул в гостиницу. Взлетел по лестнице, мимоходом взглянув на свой портрет и бобра моей спиной. Хлопнул дверью. Вот теперь можно и отдохнуть немного. И подумать, чем заняться дальше. Желательно чем-нибудь, что связано напрямую со мной, а не с клановыми делами. Я и так в них увяз по маковку. Провести бы инвентаризацию личного барахла, что снова поднакопилось. Отнести кое-что в банк. Подумать и поплакать над своими характеристиками и игровым классом. Да, наверное, эти мы... В дверь постучали. Тихо и вежливо. Ровно три тука. Хмыкнув, я открыл дверь. За дверью оказалась девушка с регистрационной стойки. Симпатичная кореглазая блондинка. В ее руках трепыхалась жирная белая птица, откормленная до безобразия. Радость гурмана. Прошу прощения за беспокойство, Ро... Э господин мэр Росгард, пискнула блондинка, даря мне щедрую улыбку. Но эта птица влетела за вами и заметалась, бедняжка. Это непростая птица, господин мэр. Очень непростая. Непростая? Устало переспросил я. О, да, это птица с главного храма великой богини Ивовы. Посмотрите, тут золотой футляр на ее лапке. И на нем светится ваше достопочтимое имя, Росгард прочтете?» «Пожалуй», — согласился я, наклоняясь и открывая футляр. На ладонь выпал свернутый лист бумаги. В воздухе пахнуло цветами и чем-то пряным. Прочитав короткое послание, я сморщился и помассировал переносицу. «Блин! Что-то важное?» «Да нет», — вздохнул я. «Ерунда. Богиня Ивова приглашает на ужин». «Ерунда?» Изумилась девушка, мило округлив ротик. Спасибо за ваши хлопоты, милая девушка. По-стариковски прокрихтел я, вкладывая в ее ладошку золотую монету. Отпустите птичку. Как... Конечно, господин мэр. Прикрыв дверь, я заново прочел послание. Да. Все верно. Приглашение Кивови на обед. Могу пригласить с собой близкого друга или даму сердца. Открыв меню, я начал писать сообщение. Пусть Кира стряхнет пыль со своих вечерних платьев. Мы отправляемся на ужин к богине. И, надеюсь, не мы будем там главным блюдом».